«Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков, процедурных порядков высшей меры». Я смущенно замолчал. Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником. Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше, они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой. Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих». Этап, партия, собирался уже значительный. Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги. Вздутая белая кожа, припухлость лиц, говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах отморожений. — Вас куда везут? — В Магадан на расстрел. Мы приговоренные. Мы лежали в кузове трехтонки, скрючившись, уткнувшись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры, трасса была отличной дорогой, нас почти не подбрасывала, и мы начали замерзать. Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до спорного. Приговоренный к расстрелу умолял перегреться хоть на пять минут. Машина влетела в спорный, когда уже горел свет. Пришел ребой. «Вас поместят на ночь в лагерный изолятор, а утром поедем дальше». Я промерз до костей, а онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок, а снег не согревался. Бойцы все искали, лагерное начальство. Наконец, через час нас отвели в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иний затянул все стены, земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды, загремел замок, а дрова, а печка. Вот здесь, в эту ночь на спорном, я отморозил наново все десять пальцев ног, безуспешно пытаясь заснуть хоть на минуту. Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные машины, машина спустилась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле. Разница была градусов десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний. Конвой! Оправиться! Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от леденящей душу тайги? Но вылезай! Конвоирам тоже было приятно размяться, закурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвоиру. — Покурим, гражданин боец! — Акурим, иди на место. Один из новичков не хотел слезать с машины, но, видя, что оправка затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой. «Помоги спуститься». Я, бессильный доходяга, протянул руки и вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел, человек, держась руками за борт машины, сделал несколько шагов. «Как тепло!» Но глаза были смутны, без всякого выражения. «Ну, поехали, поехали!» Тридцать градусов. С каждым часом становилось все теплее. В столовой поселка Палатка наши конвоиры обедали последний раз. Рибой купил мне килограмм хлеба. «Возьми вот беляшки, вечером приедем». Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было градусов десять, безветренно, снег падал почти отвесно, мелкие-мелкие снежинки. Машина остановилась близ райотдела НКВД. Конвоиры вошли в помещение. Вышел человек в штатском костюме без шапки. В руках он держал разорванный конверт. Он выкрикнул чью-то фамилию привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону. «В тюрьму!» Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же явился. В руках его был новый пакет. Иванов. Константин Иванович. В тюрьму. Угрицкий. Сергей Федорович. В тюрьму. Симонов. Евгений Петрович. В тюрьму. Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мной в Магадан. Это не принято. Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами. Человек в костюме показался на крыльце с пакетом. «Андреев, в дел. Сейчас я вам дам расписку», — сказал человек моим конвоиром. Я вошел в помещение. Первым делом, где печка? Вот она, батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон победнее, чем у товарища Смертина в Хатынахе. Может быть, потому что то был первый такой кабинет, в моей колымской жизни».